Глава четырнадцатая. Романтический ужин завершился, так и не начавшись. Мы молча собрались и вернулись в штаб-квартиру. Моя тайна открылась. Майкл узнал правду. Казалось бы, должно стать легче, но я была на грани паники. Бессмертие — не дар, а проклятие на вечное одиночество. Я могла разделить его с любимым, уговорить его сделать такой выбор, но не находила в себе столько эгоизма. Вечность ⁇ долгий срок. Как можно планировать ее, если не уверен в завтрашнем дне? А Майкл не хотел больше разговоров. Он проводил меня до квартиры и ушел, сказав, что ему нужно проветриться. Романтический вечер должен был перетечь в страстную ночь, но в итоге я ворочилась в постели в одиночестве и не могла заснуть, несмотря на усталость последних дней. Не убивайся ты так, поспи. «Майкл от тебя не откажется? Я так люблю его и желаю ему счастья. Не должна ли я сама прервать отношения, чтобы освободить его?» Твое тело неуязвимо. Оно не стареет. Но это вовсе не означает, что тебя нельзя убить. Бессмертие относительно. А ты слишком загоняешься. Наверное. Мне страшно потерять его. Но мне кажется, что я снова все испорчу. Ты рассказала ему правду. Он в курсе твоих страхов. Дальше решение за ним. Поток меланхоличных мыслей прервал щелчок дверного замка. Тревожный звоночек в голове заревел громче, сообщая о приближении опасности. Вытянув пистолет из-под подушки, я поднялась с кровати и двинулась к выходу из спальни. — Это я! — раздался из коридора голос Майкла. Взъерошенный и разгорячённый, словно после бега, с волнительным блеском в глазах, он стремительно вошел в комнату и неодобрительно качнул головой, глянув на пистолет в моей руке, который я тут же зачем-то спрятала за спину, словно устыдившись своих привычек. «Прости меня, Натали». Он за несколько шагов преодолел остатки разделяющего нас расстояния. Стук сердца оглушил. Пистолет выпал из моей ослабевшей ладони. За что он просит прощения? «Зря я ушел, Такая глупость. Я ведь не могу без тебя». «И я без тебя». Выдохнула я с облегчением и несмелой улыбкой на губах. Майкл привлек меня к груди и крепко обнял. Вдохнув родной аромат, я счастливо зажмурилась. «Он от меня не уходит. Значит, все хорошо». Наступили долгожданные дни отдыха и душевного расслабления. Мы с Майклом дежурно посетили торжественный вечер в главном здании штаб-квартиры и укатили на отдаленную лыжную базу. Теперь любимый знал правду. Я больше не мучилась от того, что молчу о своей проблеме. Даже тревожный звон в голове удалось максимально заглушить. Потому мы наслаждались периодом спокойствия, любили друг друга и были счастливы. И совсем не говорили о будущем, жили только сегодняшним днём. Возвращение в штаб-квартиру на этом фоне прошло просто. Я больше не пряталась за ворохом бумаг, хотя их на самом деле было очень много. Работы на фоне сокращения управленческого состава хватало. Зато чутье, как и говорила Китти, стало тише. Да и я научилась его глушить, потому смогла отказаться от приема успокоительных. Жизнь друзей тоже не стояла на месте. Алхимики отлично освоились в академии. В группах остались самые сильные ученики — и уже могли похвастаться некоторыми успехами в освоении сложной науки. Череда свиданий Камилы завершилась. Она продолжала встречаться с Кевином и все шутила, что не может оставить своего милашку одного. Вивьен с Кайлом переживали период затяжного расставания. Ставки на их грандиозное воссоединение все росли. Слухи вокруг Катерины совершенно утихли, как только отец принялся за плотную работу с подопечной. Похоже, она с головой погрузилась в обучение, вдоволь насладившись ролью самой популярной девушки штаб-квартиры. Мия и Алла набрадовали нас новостью об обручении. Только больше всего удивили Эми и Эдгар, когда я застала их полуголыми в раздевалке студии. Оказалось, симпатия между ними была давно, но демон стойко держался подальше от обычной девушки. Однако работа над общим проектом вылилась в мои красные щеки и смущение всех присутствующих при этой неловкой сцене. Впрочем, мы быстро взяли себя в руки, все же не маленькие, и я поздравила пару с началом отношений. Но самым грандиозным событием в жизни моих близких должна была стать свадьба Китти и Люцифера, которую они внезапно перенесли на месяц вперед из-за стремительного развития ребенка. Иначе бы я просто не поместилась в платье, пояснила сестренка, расхаживая из стороны в сторону по комнате и размахивая букетом. Юбки жемчужного платья шуршали при каждом движении, металлические цепочки в заколках истерично раскачивались, угрожая выпустить фату из своего плена. До начала церемонии оставались считанные минуты, потому сестра волновалась. Я же расслабленно сидела на диване и наблюдала за ее метаниями. Попытки хоть как-то успокоить встревоженную жницу не увенчались успехом. Оно хорошо скрадывает беременность. Подбодрила я ее. Удачный крой платья действительно визуально уменьшал довольно большой для ее срока живот. Как и в случае с вин, ребенок демона развивался быстрее и уже в утробе обрел довольно мощный резерв. К счастью, это никак не повлияло на саму мамочку. Она оставалась жницей, хотя думаю, в этом заслуга знака Евастоса, который утроил ее силы. Ох! Китти подалась вперед, скривившись от боли. «Опять в мочевой пузырь пинается демонёнок! Быстрее бородить!» Она вся сникла, подтверждая, что беременность проходит не очень легко. «Всего несколько недель осталось. Ты их не заметишь». Я попыталась перехватить взгляд сестры, она мне улыбнулась и кивнула, погладив живот. «Будешь ловить?» Она с хитрым блеском в чёрных глазах подняла букет на уровень лица. «Пусть Магнус ловит!» Мне с трудом удалось держать расстроенный вздох. Предложение Майкла так и зависло в неопределенности. «Пора начинать, а то я передумаю». В комнату бодрой походкой вошел отец. Хоть на свадьбе дочери он не стал пренебрегать Дрэскодом и выглядел прекрасно во фраке с милой бабочкой. «Папа!» — развернувшись к нему, Китти демонстративно надула губы. «Я не обязан любить твоего мужа. Достаточно, что ты его любишь». Лучезарно улыбнулся он а сестренка тут же оттаяла и повисла на его шее. Он рассмеялся, с тяжким вздохом погладил ее большой живот и потянул за руку на выход. Поднявшись с дивана, я последовала за ними, правда, потом обогнала и вошла в зал первый. Церемония предполагалась домашней, присутствовали только самые близкие, но обширное помещение оформили с размахом. В воздухе витал аромат роз. Скамьи выставили в два ряда, вдоль белоснежной ковровой дорожки, ведущей к пышной цветочной композиции, возле которой ожидал невероятно собранный жених. Люцифер гладко побрился, волосы собрал в тугой хвост и облачился в белый костюм. «Идут!» — я пробежала к свободному месту возле Майкла в первом ряду. «Как она?» Мой чемпион тоже выглядел безупречно. Мысленно я уже раздевала его и портила идеальную прическу. Пусть и понимала, что воплощу фантазии в жизнь лишь поздно ночью. Волнуется. Приложив указательный палец к виску, я изобразила выстрел из пистолета. Заиграла нежная мелодия «Флейт», в которую вплелись ноты скрипки и фортепиано. Будущие супруги отказались от Вагнера в пользу живой нейтральной музыки. Все же заключался союз представителей двух миров. К счастью, среди гостей — Из демонов присутствовал только Магнус. Ходили слухи о возвращении на землю Шакса, но на свадьбе он был бы лишним и точно бы окончательно испортил своим появлением и так непростые отношения папы и Люцифера. Раздались восторженные вздохи, когда в проходе показалась невеста. Сестра радостно улыбалась. Отец бережно держал ее за руку. Свет притушили. Лампы зажглись лишь над ковровой дорожкой. Кристаллы в фате и юбки невесты сосверкали особенно ярко. Люцифер смотрел на будущую жену с непередаваемым восхищением. От отца это тоже не укрылось. Он даже улыбнулся, когда передавал дочь в руки демона. Церемонию проводил священник по нашим обычаям. Прозвучала обычная речь, но потом он попросил брачующихся произнести клятвы. Высший решил внести долю традиций своего мира. «Я, Люцифер, клянусь, что буду любить тебя и наших детей, Китти. Клянусь хранить вам верность, оберегать и защищать от любых опасностей, что встретятся нам на пути. Мой меч и мое сердце навеки с тобой. Моя Китти». Он склонил голову, глядя в искрящиеся счастьем глаза будущей жены. В руках высшего материализовался меч, которым он, не поморщившись, порезал ладонь. Из раны выступила темная кровь. Так закреплялись клятвы в тартаре. Похоже, священника подготовили, хихикнула Лилит. Мужчина хоть и побледнел слегка, но не грохнулся в обморок. Настала очередь Кити произносить клятву. Я. Голос ее задрожал, слова затихли. Показалось лишь от волнения, но она вдруг резко побледнела, нагнулась вперед, обняв живот руками, и протяжно закричала. На белом подоле платья выступили розоватые пятна. Кити, что? Люцифер поддержал девушку за талию, не давая осесть на пол. Изумрудные глаза демона наполнились полнейшей паникой. У нее отошли воды! Она рожает! Я подскочила на ноги и рванула к несостоявшимся супругам. Срочно везем ее к врачу. После моих слов Люцифер моментально подобрался. Он бережно поднял бледную Китти на руки и понес на выход. Все хорошо, все хорошо, повторял он на каждом шагу. Да, знаю! Кити слабо кивала ему. Бледная, с испаренной на лице, она отчаянно хваталась за плечи своего любимого. Мы спешно покинули здание, выскочили на улицу. Ждать машину Люцифер не намеревался, окружил себя барьером и взмыл в небо. Я полетела за ним, потому до больницы мы добрались за пять минут. Предупредить персонал в таких условиях не смогли. Но после первого удивления, лечащий врач Кити, спокойная темноволосая женщина лет 50, принялась организовывать прием срочных родов. Она проводила нас в свободную палату, отдала распоряжение и приступила к осмотру. Когда отошли воды? деловито поинтересовалась она, с моей помощью избавляя Кити от белья. Минут пятнадцать назад. Хм, и уже полное раскрытие! хмыкнула она, нахмурившись. Это плохо. Кити тяжело дышала, временами сжимаясь во время особо сильных схваток. «Всё в порядке, будем рожать», — уверенно улыбнулась ей женщина. Медсестры засуетились, подготавливая всё для приёма родов. Люцифер пожелал остаться с невестой, а меня попросили выйти в коридор. К счастью, долго метаться одной в неизвестности не пришлось. Вскоре подоспели родители и Майкл. Любимый сразу обнял меня, прекрасно понимая, в каком я пребываю состоянии. А роды тем временем начались. Усиленный на фоне беспокойства слух улавливал каждую фразу медперсонала и каждый вздох сестры. «Успокойся, милая, дыши. Ты же умеешь?» Уверенный голос врача звучал оглушительно в наполненном суетой пространстве. «Тушься! Молодец! Еще! Уже видно головку!» «Да?» — вздохнула сипла Кити. «Тушься! Сильнее! Сильнее!» — посоветовала доктор, и раздался громкий крик сестры. «А теперь дыши часто, не тушься!» «Я сказала, хватит!» «Молодец!» Несколько томительных минут раздавалось только рваное дыхание Кити, пытающейся подавить схватки. Вспыхнул резерв младенца, когда энергия матери будто пропала. Но Люцифер тут же окружил палату барьером. Следом тишину прорезал детский плач, столь долгожданный, что я рассмеялась сквозь слезы, прикрыв рот рукой. Но все звуки вдруг исчезли, сменившись отчаянным писком прибора. Сердце Китти остановилось. Наверное, это были самые напряженные и пугающие секунды за всю мою жизнь. Врач что-то кричал, организовывая срочную реанимацию. Прибор продолжал наполнять пространство пронзительным писком. Сердце Кити не билось. Не чувствуя тела, я ворвалась в палату, на ходу развеяв барьер. В нос сразу ударил запах крови. Ее было слишком много для обычных родов. Медицинский персонал носился вокруг кровати. Кити безвольно лежала, а испуганный до ужаса Люцифер тряс ее за руку, пытаясь докричаться. Выйдите! — прокричала мне врач. «Она не может умереть! Она бессмертна!» — сердито возразила я, подлетая к сестре. Я разорвала больничный халат на ее груди, коснулась знака. Он был горячий, но, похоже, ему не хватало энергии для активации. Меня попыталась оттолкнуть медсестра, чтобы закрепить зажимы дефибриллятора, но я не позволила. Приложила ладонь к знаку Евастоса и направила в него импульс энергии. Грани плетения вспыхнули светом. Писк прибора сменился несмелым ударом сердца. Зашивайте ее срочно! прокричала я, направляя новый импульс. Сердце Китти забило сильнее. Передавай ей энергию! потребовало уже у высшего. Но Люцифера без меня сообразил, что делать. Глаза его засияли мистическим зеленым светом, когда он сжал ладонь любимой и принялся потоком вливать в нее силы. Медицинский персонал замер в замешательстве и испуге. Зашивайте ее! Мой рык сопроводила энергетическая волна гипноза, которая даже задела стоящую в проходе маму. Джон дернул ее назад и утащил в коридор. Отец закрыл за ними дверь, а сам остался в палате, наблюдая за слаженной работой медиков. Глаза их остекленели, но больше они не удивлялись странностям, а просто выполняли свою работу. Проходила быстрая регенерация. Следовало оперативно зашить все разрывы тканей, чтобы избежать проблем в будущем. Сердце Кити билось уверенно и сильно. Ее резерв воспрянул. Натали! Люцифер в порыве протянул ко мне руку, за которую я также на эмоциях схватилась. В глазах демона кипела благодарность. Она жива! Непослушные губы растянулись в улыбке, по щекам потекли слезы. Только тогда. Мой взгляд скользнул к другой медсестре. Она механически осматривала ребенка. Кто? Я приблизилась к ней со спины. Люцифер запрещал проверять пол ребенка, и мы до конца оставались в неведении. Девочка, ответила женщина, все показатели в норме. Малышка приоткрыла глаза необычные для младенца, черные с изумрудными прожилками. Резерв ее постепенно развивался: Нежнец и не демон. Она станет чем-то новым для изменяющихся миров. Опомнившись, я окружила палату барьером. Рождение ребенка Высшего должно оставаться тайной. Кетти пришла в себя через два часа. Выглядела вполне бодрой после огромной энергетической подпитки, когда все ее родные и близкие, в том числе и мы с Люцифером, валились с ног от нервного перенапряжения. Впрочем, к тому моменту мне удалось относительно привести себя в порядок, и напиться успокоительных. «Спасибо, Натали», — поблагодарила сестра, хоть в этом не было необходимости. Кити сделала бы то же самое ради меня, ведь мы семья». Как решили назвать? Я с улыбкой на губах наблюдала, как Кити безуспешно пытается приложить малышку к груди. Девочка смешно чмокала губами, сучила маленькими ручками, но никак не могла правильно взять сосок в рот. В душе разливались нежность, И искрящаяся радость. Сегодня на свет появилась моя племянница. «Тереза», — ответил вместо Кити, сидящий в кресле в углу палаты Люцифер. Он не отходил от своих девочек ни на шаг. «Тереза», — повторила я, сжав пальцами маленькую ручку племянницы. «Придумали, как будете скрывать энергию?» «Не переживай, Наталья. Магнус приведет знакомого алхимика», — успокоил меня Люцифер. Он действительно старался. Быстрый прием в больнице, уход за Кити и Терезой результат его предусмотрительности. Я знала, что сестра в надежных руках, потому оставила ее и племянницу со спокойной душой. В коридоре столкнулась с мамой. Прежде чем войти в палату, она крепко меня обняла. Ты молодец, шепнула она мне. Молодец, подтвердила Лилит. Мне не хватало сил даже на улыбку. Казалось, битвы у врат так не выматывали, как роды сестры. Я на негнущихся ногах доковыляла до комнаты ожидания. Майкл сразу подскочил с места и направился ко мне. «Как она?» «Малышку назвали Терезой. Обе в порядке. Можно домой». «Отличные новости». Майкл приобнял меня за плечи и потянул прочь из помещения. Мы перешли в портальную комнату штаб-квартиры через первую попавшуюся дверь. Как обычно, здесь было весьма многолюдно. Несмотря на вечернее платье, меня приветствовали по всем правилам. «Вызовешь охрану?» — уточнил Майкл, ведя меня в сторону фойе. «Нет, не буду дергать парней». Мы вышли в прохладу улицы. Туфли непривычно заскользили на снегу. Теплая одежда осталась в особняке, но возвращаться за ней не было сил. Держась за Майкла, я извлекла из сумки телефон. «Что опять случилось?» — отозвалась я в трубку. Из-за срочных родов и рождения племянницы пропустила десятки вызовов, за что мне принялся выговаривать Шнайдер. «Ты всегда должна быть на связи, Лэнг. Что за неуважение?» Чувства все же проснулись, захотелось наорать на командующего от злости. «Наверное, я бы так и сделала, если бы не вмешательство релит». «Успокойся», — буркнула она. «Если я не отвечала, значит, случилось нечто...» Слова прервались когда меня резко толкнуло в сторону. Время будто замедлилось. Я со вскриком рухнула на дорожку. Майкл выступил передо мной и, почудилась в это мгновение, закрыл своей фигурой весь мир. Послышались щелчки выстрелов. Сердце застыло в испуге. Майкл припал на колено. На белоснежную дорожку упало несколько алых капель. «Нет!» Я задохнулась от ужаса. Тело Майкла оплела броня. Он на невероятной скорости рванул вперед. Стоящий в пяти метрах впереди мужчина в форме стража, не успел даже испугаться или что-то предпринять. Обычный пистолет вылетел из его руки в сугроб, когда его настиг Майкл. Разворот, точный удар, и тело врага охватила вспышка пламени. Порыв ветра подхватил пепел и унес его прочь. Майкл вновь припал на колено, настороженно оглядываясь в поисках других угроз моей безопасности. Но царила тишина убийца был один майкл я подорвалась с места обижала его и рухнула перед ним на колени броня скрывала рану не позволяя осмотр не ранено майкл закашлялся у уголков его губ показалась алая кровь ужас затопил с головой мой самый страшный кошмар оживал на его я могла вновь потерять любимого давай быстрее вставай Я потянула его за руку, чтобы закинуть себе на плечо. Но раньше к нам подбежали стражи. Меня оперативно окружили, Майкла взгромоздил на спину один из мужчин и рванул с ним к госпиталю. Я быстро отыскала взглядом телефон. Он валялся на дорожке возле алых следов крови Майкла на снегу. Быстро подхватив его, я сбросила вызов Шнайдера и набрала Джесси. К счастью, он ответил сразу, выслушал меня и бросился готовить операционную. Все будет хорошо» уверенно заявила Лилит. Она не позволяла нам сомневаться. Кто-то накинул на мои плечи куртку, заставляя меня опомниться. Спасибо. Только сейчас я пригляделась к лицам, окруживших меня стражей. Все незнакомые, но с тревогой в глазах. «Нужны ваши табельные номера для дачи показаний», — Сипла попросила я. Никто не спорил. Мужчины продиктовали мне необходимое по пути в госпиталь, а там оставили, как только появилась моя охрана. «Натали, сядь», — попросил Питер, наблюдая, как я ношусь из стороны в сторону у входа в отделение реанимации. «Не могу». «Больше не ходи без нас», — вдруг попросил он, заставляя меня замереть на месте. В ушах зашумело, я растерла веки пальцами, селись не заплакать. «Это все из-за меня. Майкла ранили, потому что я проявила беспечность, и теперь ему проводят операцию и вытаскивают пули из груди». У него случались раны и серьезнее. Джесси — профи, — попыталась поддержать меня Лилит. Но вряд ли хоть что-то заглушит чувство вины и страх за любимого. Двойные двери отделения реанимации распахнулись, выпуская Джесси. Выглядел он спокойным и уверенным, что чуть снизило градус моего беспокойства. Операция прошла успешно. Пули извлекли, рану зашили. «Думаю, утром сменим красные бинты на зеленые. отрапортовал он. «Спасибо, Джесси!» — я порывисто схватилась за его запястье. «Да что уж там!» — отмахнулся он. «Можно к нему?» «Да, вполне!» — кивнул он, и я сразу сорвалась с места. Мне не нужно было знать номер палаты, меня вела солнечная энергия Майкла. И только когда увидела его мирно на спящим на кровати, сумела успокоить мечущиеся в панике мысли. Свет барьера окружал Майкла, подсвечивая его осунувшееся лицо голубоватым сиянием. Приблизившись, я присела на край кровати и аккуратно взяла любимого за руку. Кажется, только сейчас начала дышать, с тех пор, как услышала звуки выстрелов. Моя вина. Он пострадал по моей вине. Приступ самобичевания прервал звонок телефона. Взглянув на экран, я решила ответить. Отображался номер Магнуса. «Выяснил, кто?» Сразу потребовала я ответа. «Да». На другой стороне послышался тяжкий вздох. «Это приказ Кри... Шакса». Пульс зазвенел в висках, затопившая меня ярость вновь лишила дыхания. «Шакс приказал убить Майкла? Как он посмел!» Мой голос напоминал грозовые раскаты грома. «Нет, Натали, цель не Майкл. Шакс приказал убить тебя». «Шакс устроил мне веселую жизнь». Охрана дежурила при мне круглосуточно, но отчаянные демоны все равно как-то умудрялись совершать попытки выполнить приказ Высшего. Уж не знаю, что там Шаксом пообещал, но лично я дала себе слово оторвать ему голову при первой же возможности. Мне кажется, Майкл тоже, еще в госпитале, когда на следующий день я поделилась с ним новостью. Было страшно, учитывая его недавние разборки с Адрамилеком. К счастью, хоть тут он пообещал, что сам не будет искать Шакса. На фоне опасности для моей жизни и потери квартиры в Нью-Йорке, командующие внезапно объединились в решении моей проблемы. Пока я отбивалась от покушений, параллельно пытаясь разгрести свалившиеся на меня дела Найтвилла, они организовались в создании сюрприза для ценной печатницы. Мне подарили квартиру в жилом здании. Точнее, сделали одну двухуровневую, объединив лестницы и жилище на девятом и десятом этажах. Ремонт выполнили в кратчайшие сроки, даже мебель и технику подвезли. Еще и ключи вручили нам с Майклом. А Шнайдер весьма бестактно пошутил на тему моей личной жизни, намекнув, что пора перестать метаться между демонами и Серафимами и выбрать стражей. Учитывая возникшие между мной и Майклом проблемы из-за моего бессмертия и из-за висшего в неизвестности предложения о браке, радости подарок не принес но я все же оценила старания командования, особенно после того, как провела тщательную проверку помещений. Никто не посмел поставить прослушку или камеры, зато жилища оборудовали современнейшей системой безопасности, стены укрепили на случай взрывов, а обычные стекла в окнах заменили на пуленепробиваемые. Ну и окружили это все барьерами. У меня появилась новая крепость, буквально. Но и это было не все. При поддержке отца постарались сохранить стиль оформления моей погибшей нью-йоркской квартиры. Мы с Майклом хоть и пребывали в шоке, но принялись обживать более безопасное жилище. Само собой, прежнюю выделенную мне квартиру предстояло скорее освободить. Впрочем, я в ней все равно не появлялась. «Натали», — позвал меня тихий голос. «А?» Я резко выпрямилась в кресле, окружая себя барьером. Адреналин разлился по венам, заставляя быстро оценить обстановку. Питер стоял у кофеварки с чашкой в руках, а я, судя по всему, заснула на работе. «Надеюсь, ты не снял, как я пускаю слюни на клавиатуру?» — проворчала, растирая щеку пальцами. Уверенно на коже отпечатались следы клавиш. «Уже разослал видео по всем друзьям», — заверил он меня с серьёзным видом, направляясь к столу и поставил передо мной чашку. Носа коснулся характерный запах кофе, но вряд ли это взбодрит. За окном ночь, пора спать, а я не разгребла и половины дел. Сама же избавилась от части командующих, сама же теперь страдаю. И где жизненная справедливость? Я почти закончила. Сейчас пойдем по домам. Или не закончила, — протянула Лилит, как и я, заметив, что окно текстового редактора закрыто. Похоже, я вырубила программу, когда упала носом на клавиатуру. Надеюсь, хоть что-нибудь досохранилось но проверять не буду, чтобы не расстраиваться сильнее. «Ты вчера задержалась». Питер не скрывал своего беспокойства за меня. В его лице я обрела верного друга, поддержку и даже немного строгого отца, который делал мне выговоры за беспечность и наплевательское отношение к здоровью. Со стороны могло почудиться влюблённость, но я подозревала, что дело в другом, даже не в спасении его жизни. Да и спокойствие Майкла в его отношении — Убеждала в этих выводах. Много дел перекочевало на плечи оставшихся командующих. «Так продолжается уже две недели», — обеспокоенно покачал головой Питер. Зеленые глаза смотрели с неодобрением. м, -м подрабатываешь на полставки ежедневником?» Помощника так и не нашли. «Мало кто хочет работать по ненормированному графику с уровнем ответственности Ошибешься, расстрел». Или ты решил вызваться?» Рассмеялась я, разминая затекшую шею. «Мне хватает ненормированного графика твоей охраны». «И за большую зарплату? Ты же курируешь отдел мировой разведки вместо Найтвилла. Там нет смертников». «Вот так всегда. И ты отказываешься». Когда я в последний раз сражалась и потребляла энергию, не помню, меня с головой закопало в бумажках. Добиваться целей и достигать их — не одно и то же. Конечно, можно перебросить часть работы на добровольца. Только где найти одинокого интроверта-трудоголика? Пока никто не отзывается. В Адеме у меня был артефакт, определяющий яды. Я придвинула к себе чашку и отпила терпкий напиток. В последнее время часто проводила параллель между жизнями Клио и командующей Лэнг. Всегда на чеку, вечное ожидание удара, тайные враги. Но там всегда можно было надеть маску Кри а здесь я сознательно повесила на лоб мишень. Надеюсь, это адекватная оценка своих сил, а не излишняя самоуверенность, в чем меня недавно упрекала Дремелек. Хотя нет, и встреча с ним была давно, почти полгода назад. Время несется незаметно, пока я иду к своим целям, только они будто продолжают отдаляться. «Если я тебе что и подмешаю, это будет снотворное, чтобы ты выспалась». Питер откровенно закатил глаза, опускаясь в кресло напротив письменного стола. «Я в тебе не сомневаюсь». «Почти не врала». Питер не раз доказывал свою верность. В последний раз поймал пулю грудью, благо он не пренебрегает бронежилетом. Но, само собой, в моем положении глупо проявлять беспечность. Всех приближенных ко мне работников тщательно проверяют, ведь на любого можно надавить. У любого есть слабое место. Даже у меня. Буду ли я противиться чужой воле, если враги приставят дуло пистолета к виску Майкла Кити, мамы Терезы? Нет, не смогу. Мне следует быть жестче, но не выходит в отношении близких. Только плохо ли, что во мне еще не умерла человечность. Не будь в моей душе веры, шла бы я по этому пути. Не жалеешь, что вызвался охранять мою задницу. Криво усмехнулась я, наблюдая, как Питер устало трёт веки. Нет, я Больше не мог работать в зачистке. Если бы не твоя защита, ушел бы из организации. Ответил он, серьезно, посмотрев в мои глаза. Я вижу, к чему ты стремишься, и рад, что хоть немного могу помочь. Неужели не хочешь большего? Хочу. Он чуть подался ко мне. Хочу, чтобы ты добилась своих целей. Для всех. Для меня. На последнем слове его голос охрип. Ты... Я резко выпрямилась в кресле. «Нет, я человек», — спешно ответил он. «Для меня это важно по другой причине». «Поняла», — кивнула я, решив расспросить его вне объектива в камер, хотя мысли уже были. Винсент, избранник моей демонической подруги Вин, тоже не смог продолжить работу в организации после рождения их ребенка. Возможно, и у Питера кто-то близкий стал демоном или эшимом и теперь вынужден скрываться. «Если понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне». Серьезно посмотрев ему глаза, напомнила я ему. «Спасибо». Нервно провел он рукой по темным волосам. Откровение далось Питеру нелегко. От неловкого молчания нас избавил вызов на мой телефон. «Если ты сейчас не спустишься, я пойду штурмовать двадцатый этаж», шутливо заявил Майкл. «Прямо-таки штурмовать». Я тут же вскочила с кресла, начала неспешно закидывать вещи в сумку и, скорее всего, погибну в неравном бою», — подтвердил он. «Этого я никак не могу допустить. Я в фае. усмехнулся он и отключил вызов. «Майкл», — догадался Питер, тоже поднимаясь с кресла, — «вот и способ выгонять тебя с работы». «Майк тоже то на обучении, то на зачистке. Правда, что-то долго тянется его обучение», — отметила я, остановившись в задумчивости. «Пошли быстрее», — поторопил меня Питер, отводя взгляд. От меня что-то скрывают? Спроси у Майкла, посоветовала Лилит. Мы покинули мой кабинет, дошли до лифтов и спустились на первый этаж, а здесь нас ожидал Майкл. Несмотря на позднее время, он был одет по форме, поверх которой накинул куртку. Похоже, тоже только освободился. Волосы аккуратно отведены на бок, под карими глазами следы усталости. Он тоже не досыпал. Но как же я была рада его видеть! Мое солнышко снова рядом, и все трудности кажутся неважными. Устала. Он взял меня за руку и повел в сторону выхода. К нам тут же с обеих сторон пристроилась дежурная охрана. Это стало таким обыденным, что мы даже не обратили внимания на увеличение компании. «Очень», — подтвердила я, — «и голодная». Предполагала, что Майкл ждет меня ради романтического ужина, но не отгадала. Что ж, просто сон с ним рядом уже праздник. Мы покинули здание и за неспешной беседой добрались до нашей новой квартиры. В коридоре у двери остались трое дежурных. Я думала, мы с любимым наконец остались одни. Но в квартире горел свет, ощущалось присутствие постороннего, что насторожило в первое мгновение. «Не переживай, это Иннокентий», — успокоил меня Майкл. На кухне действительно ожидал престарелый алхимик. Он неспешно пил чай с пирогом, и просматривал что-то на служебном планшете, но отложил гаджет при нашем появлении. «Пришли, наконец!» — проворчал он, поднимаясь из-за стола. «Садись. Чем скорее начнем, тем быстрее я освобожусь». Пока я пыталась понять, что происходит, алхимик разложил на столе шило и чернила. «Что будем наносить?» — я перевела озадаченный взгляд на Майкла. «Знак для смены личины», — пояснил он. «И энергию будет менять?» «Нет», — ворчливо причмокнул губами Иннокентий. «Разработка такого знака — дело небыстрое. Садись». Я подчинилась, Сбросила пиджак и заняла стул возле него, и алхимик приступил к работе. Действовал споро, потому нанесение заняло не больше получаса. Ожог начал заживать практически сразу, но алхимик не стал комментировать этот момент, собрал свои вещи и попрощался. Майкл отправился его провожать а я прошла к зеркалу в спальне и решила испытать новое усиление. «Интересно, получится?» «Пробуй», — фыркнула Лилит. Я переживала, что такая сложная материализация получится не сразу, но справилась довольно легко. Через пару минут из зеркала на меня смотрела известная актриса, а вот ощущения были не из приятных. Тело будто охватило полупрозрачной пленкой. В первую секунду показалось, что она не позволит дышать. Не представляю, как Ричард и вражеские лазутчики ходят под личинами постоянно». «И как?» Майкл неспешно вошел в спальню. По пути избавился от пиджака и расстегнул пуговицы рубашки, демонстрируя мне рельефную грудь со светлым следом, оставшимся от пули киллера. «Он мог погибнуть по моей вине». Заметив мой взгляд, Майкл тут же запахнул пол рубашки. «Интересно, даже мне они кажутся настоящими?» Пробормотала я, спешно опуская взгляд к своей груди и взвесила на ладонях выдающиеся прелести актрисы. «О, а мне можно?» Шутливо заинтересовался Майкл, протянув руки к чужому богатству. «Нет, конечно». Я тут же отбежала от него и дезактивировала знак, возвращая свою внешность. «Для этого ты подговорила Накентия наколдовать этот знак? Чтобы разнообразить сексуальную жизнь?» «Было бы, что разнообразить». Закатил он глаза, намекая на нашу постоянную занятость, из-за которой страдает чувственная сторона отношений. «Это твой запасной план отхода», — сообщил он уже серьезным тоном, и в карих глазах сверкнула знакомая мне сталь. «У меня много планов отхода. По всему миру разбросаны капсулы с деньгами и фальшивыми документами». «Но это другое, Над. Ты сможешь скрыться ото всех и спокойно выносить ребенка. «Майк, я же вижу, как ты тискаешь Терезу». «Ты ее из рук не выпускаешь!» Приблизившись, он положил руки на мои плечи, испытующе заглядывая в мои глаза. Как всегда, подмечал то, что я за собой и не замечала. Но как не любить этот клубочек счастья? Я действительно обожала племянницу и горевала, что не могу бывать у нее чаще. «Командование от тебя не в восторге. Демоны и архангелы охотятся. Сколько так будет продолжаться? Опасность никогда не исчезнет, Натали» но ты сможешь от нее спрятаться, когда мы решимся на детей». Он сунул руку в карман и вытянул знакомую мне коробочку. После моего откровения вопрос о браке завис в воздухе. Майкл был обескуражен правдой, а я его не торопила. Да и для меня не так важны статусы. Напротив, перспектива вновь обручиться и вступить в брак пугала. Я боялась, что любые изменения разрушат нашу хрупкую идиллию. «Прости, что так долго тянул». Коробочка открылась, демонстрируя помолвочное кольцо. «Мне нужна только ты, Натали. Я для себя все решил». «Мне тоже нужен только ты, но я не самая удачливая невеста, Майк». Вздохнула, не зная, как реагировать. «Натали, это уже не просто предложение. Это наше общее решение. Либо мы вместе и делаем все, чтобы добиться счастья, либо ничего не выйдет». Мне надоело ждать, и не нужны полумеры. Карии глаза наполнились упрямством. Несколько мгновений вечности я смотрела в них, скользила взглядом по закаменевшим чертам лица любимого. Потом протянула руку к коробочке с кольцом. Вот мы и пришли к ультиматуму. Но он прав. Хватит сомневаться, размышлять и оттягивать принятие важных решений. Мы любим друг друга, счастливы вместе, и в нас достаточно веры, чтобы преодолеть любые трудности. Майкл множество раз доказывал мне свои чувства, сотни раз вытягивал меня из пучины отчаяния. Так стоит ли сомневаться в нем из-за моих ошибок прошлого? Определенно нет. Даже если в конце меня снова ждет разочарование, я больше не хочу бояться перемен. И все равно пальцы подрагивали, когда Майкл надел на меня кольцо. — Я люблю тебя, — прошептала с облегчением, окунаясь в его солнечные объятия. Решение принято. Нет пути назад. Огромный груз сомнений свалился с плеч, позволяя дышать полной грудью. Наверное, это и есть счастье, когда уверена в себе и в нем.